суицидных наклонностях, проявившихся у Гитлера в 1933 году, а у Сталина в 1936 году, профессор Лангер пришел к выводу, к которому до него пришли знаменитые психиатры Бехтерев и Кронфельд, гласившим, что Гитлер психопат, а Сталин параноик. Разница между этими двумя терминами заключается в том, что термин «психопат» подразумевает болезнь в острой форме, а «параноик» в хронической. Не безинтересно, что если Бехтерев после постановки своего знаменитого диагноза был отравлен, то почти такая же судьба ждала и профессора Кронфельда. Во всяком случае, официальная версия его смерти гласит следующее. В октябре 1941 года, когда немецкие войска вплотную подошли к Москве, в столице началась паника, вылившаяся в повальное бегство. В городе жгли служебные бумаги, уничтожали заключенных, минировали дома и правительственные здания. Подобные суматохи от докторе Кронфельде просто забыли. Перспектива новой встречи со своим старым пациентом Адольфом Гитлером была для Артура Кронфельда столь страшна, что профессор и его жена отравились газом. Их нашли мертвыми 17 октября в собственной квартире. Они покончили с собой, открыв газовый кран в ванной. Так это было или иначе неизвестно, но факт остается фактом, что все знаменитые психиатры... допущенные к осмотру наиболее известных в мире маньяков, своей смертью не умирали. Возможно, что доктор Кронфельд, единственный в мире психиатр, имевший возможность осмотреть Гитлера, был ликвидирован немцами в Москве. Не исключено, что это сделали чекисты, выполняя немецкий заказ, чем они занимались в течение практически всей войны, или приказ самого Сталина, поскольку... Попади, доктор Кронфельд, в немецкие или иные руки, он мог бы очень много рассказать и о самом товарище Сталине, с которым неоднократно встречался и беседовал. А что еще нужно психиатру для диагноза, как несколько бесед с пациентом, даже если тот восседает на троне, а ты лежишь ниц на ковре? Поэтому ответить на вопрос, поставленный Сталином, псих Гитлер или нет, мог, как и водится, только сам вождь. Это была любимая сталинская методика – самому ставить вопрос и самому на него отвечать. Но на этот вопрос Сталин так и не ответил до конца своих дней. Если один знаменитый психиатр признал Гитлера психопатом, а другой Сталина параноиком – то в сущности, несмотря на разную терминологию, речь шла о замеченных ими отклонениях в работе головного мозга, о нервной системы, о тех критериях, которые принято считать нормальными. Поскольку мы ничего не знаем о собственном мозге, кроме самого факта его существования, то и не можем знать природу, той могучей гипнотической энергии, которую распространяет вокруг себя мозг, пораженный тем или иным недугом. Но почему-то овладевать массами, истребляя одних и сколачивая в шеренги других, ослепляя их и ведя затем разными дорогами в одну пропасть, удавалось только откровенным безумцам и эпилептикам. Это одна из наиболее интересных тайн человечества. 9 февраля 1941 года, как в старые добрые Нельсоновские времена, эскадра английских кораблей, демонстрируя свое откровенное презрение к итальянскому флоту, появилась у крупнейшей итальянской военно-морской базы и крупнейшего коммерческого порта Генуя, расположенного на самом растрове голенища итальянского сапога. Английские корабли вышли из Гибралтара под командованием адмирала сэра Джеймса Соммервилля, державшего флаг на линейном крейсере «Ренаун». За ним, пританцовывая в кормовой и килевой качке, подобно боксеру тяжеловесу на ринге,